Глава 27 седьмая Ведомые Чубом главари шли быстро. Проводник у них был опытный, правда, как отзывался о нем Толик, ленивый и медлительный. Но в этот раз он выказывал необычайную сноровку. Может быть, сказывалось, что за его спиной шагали сразу три главаря, а может, путь выдался достаточно легкий. Поэтому двигались практически без остановок, изредка сверяясь с картой. Такой темп продержали почти полчаса, И казалось, что так пойдет и дальше, но постепенно скопления аномалий становились все плотнее и располагались в самых неожиданных местах. Вскоре в прокладывании пути участвовали все четверо. «Впереди гроздь плешек», — возвестил в очередной раз Чуб. «Справа вроде чисто». Киргиз сверялся с датчиком аномалий «Толик, что у тебя?» «Мой показывает, что ни хрена не чисто». «Ясно. Стрига. Слева можно пройти. Давай за мной». Порядок движения уже в который раз изменился, теперь чуб шел замыкающим. Потом настала очередь Толика вести всех за собой, а когда добрались до просвета междеревьев, в который можно было различить воды озера, впереди снова шагал чуб. Последний час вымотал всех. Ощущение постоянной близкой опасности действовало угнетающе. Мародеры видели берег, к которому стремились, но не могли выйти на него еще полчаса. Когда, наконец, они достигли желаемого, то обессиленно опустились на траву. — Да, — протянул Киргиз, — с лодками будет еще сложнее. — Мы еще не выяснили, нужны ли нам они, — хрипло проговорил стрига. — Это точно. Привал пять минут и отправляемся на гору. Вопреки ожиданиям, подъем оказался нетрудным. На склонах зуб горы практически не было аномалий, будто скала сбросила их к своему подножию. Добравшись до вершины, мародеры смогли окинуть взглядом все озеро. «Да чтоб меня трамплин подбросил!» — вырвалась у чуба от открывшейся картины. Подковообразное озеро с двух сторон омывало зубгору отвесным склоном, нависавшую над водой. Гладь озера можно было назвать гладью лишь условно. Аномалии творили с озером что-то невообразимое. Воронки, фонтаны, бурлящие участки, сгузки плотного тумана, постреливающего белыми молниями. Во многих местах поверхность озера была подсвечена изнутри, словно кто-то неведомый включил на глубине фонари. «Смотри, смотри!» — стрига схватил Толика за рукав и указал вдаль, где в воздух от поверхности поднимались два гигантских водяных столба. Вытягивались и стончались, переплетались и схлёстывались, тут же распадаясь мелкими брызгами, чтобы через пару минут снова начать расти». «Да потом насмотришься», от — отчего-то шепотом сказал Киргиз. «Домик ищи. Толик, видишь его?» Мародеры стали высматривать цель в бинокли. Наконец Стрига вытянул руку и проговорил. «Вон там, за сгустком тумана!» Все взгляды обратились в указанном направлении. «Да, я тоже вижу», — произнес Киргиз. «Вот он, наш главный приз. чуп запоминай, как аномалии расположены. Толян, Стрига, вы тоже». Следующие полтора часа они планировали, как доплыть до домика. Потом решено было возвращаться. Вскоре начало темнеть, а до стоянки оставалось еще несколько часов ходу. — Ну что, ПНВ надеваем, — сказал Киргиз. — чуп а ты так пойдешь. Скажи спасибо Стреге. Я хотел его прибор тебе дать, да видишь, как вышло. — Спасибо, — зло пробормотал чуп глядя, как главари снаряжаются. — Не дрейф держись позади меня. Как-нибудь дойдем, — прибодрил его Толик. «Как-нибудь», — проворчал Чуб, — «знал бы раньше, хрен пошел бы». Обратный путь занял больше времени, чем от леса до озера. Ночь внесла в продвижение мародеров свои коррективы. К стоянке добрались далеко за полночь, но в лагере никто не спал.